17. Следующая сцена в чинной элегантной гостиной дома на Джон-стрит кажется такой нелепой, что я задаюсь вопросом, уж не решил ли режиссер этого фильма, кто бы он ни был, надо мной поиздеваться, ибо я все еще воспринимаю это как фильм. Ну, что мне остается делать? Я вижу, как Анна, женщина, с безупречными манерами... Стоит на коленях в кресле, в руках у нее деревянное весло, которым она бьет направо и налево по воображаемой воде. Нет, мэм, нет, сначала удар, длинный и ничем не стесненный, а в конце поворот в виде крючка, но не слишком резкий. Так вы вгоните лодку в берег. Давайте я покажу еще раз. Смотрите, вот так длинный легкий взмах и не слишком быстрый, а потом крючок, когда вы уже размахнулись настолько, насколько можете. Еще раз. Уже лучше, но пока не идеально. Еще раз. Роджер учит мать грести в каное. Как часто бывает с мальчиками, получившими власть над взрослым, он склонен к тирании. Анна пыхтит от непривычных усилий, скрюченные ноги не имеют. Но Роджер уверяет, что стоять на коленях необходимо, сидеть в каное негде. Ей придется стоять так часами, часами, и нет иного выхода, кроме как привыкнуть к этой позе, к усилию и к тому, что Анне кажется унижением. Элизабет тем временем лежит животом на табуретке, так что все остальное тело на весу. Она дрыгает руками и ногами, подобно гальванизируемой лягушке. — Ох, Роджер, ну, пожалуйста, я больше не могу. — Надо, барышня. — Я сейчас упаду в обморок. Я знаю, что упаду. — лизи если ты упадешь в обморок в воде, то утонешь, и Ханна утонет. А теперь слушай внимательно. Если Каноэ перевернется, ты должна схватить Ханну за волосы, сбросить башмаки и плыть к берегу. И смотри, держи голову Ханны над водой. Но вода попадет мне в рот, и она будет грязная. Вполне возможно. Но ты дочь солдата, как мама повторяет ежедневно. Ты должна быть храброй и решительной и спасти Ханну. Ох, Роджер, ты думаешь, мы перевернемся? Очень возможно. Каноэ капризная штука. — Я никогда не научусь. Ну, — Либо научишься, либо утонешь. Если течение будет очень быстрое, тебе лучше всего уцепиться за каноэ, и я спасу тебя ну, после того, как спасу маму и хану, конечно. Хотя пока я буду их спасать, каноэ далеко унесет течение. Так что не жди чудес. — Я утону. — Не утонешь. Если научишься плавать, ты должна укреплять мышцы. — Ну, такая большая, сильная девочка. — Как вам не стыдно, барышня? — Слезы Элизабет, упреки Анны, но обе они женщины своего времени и привыкли в подобных делах подчиняться мужской власти. Каждый вечер гостиная превращается в спортзал, а Роджер — в строгого тренера. Он страшно наслаждается этим, так как его тиранство служит несомненно важному делу. Однако радости выпадают не только Роджеру. Дом Гейджей, Пока избежал налета мародеров, грабящих все лаэлийские дома подряд, федеральные власти выражают сожаление, но отговорка у них каждый раз одна и та же. Ночная стража малочисленна, перегружена работой и не может присутствовать везде одновременно. Бессмысленно даже требовать, что на Джон-стрит поставили часовых. Похоже, власти не горят особым желанием защищать дома Тори. Здесь Анне и удается проявить себя». Она еженедельно посылает слуг со свертками серебра в лавке не слишком щепетельных ювелиров, готовых покупать ценные вещи, вероятно, плоды мародерства, но ювелиры об этом не допытываются. Однако слуги торгуются не слишком умело. И вот Анна, позаимствовав одежду своих служанок и не напудрив волосы, сама отправляется в ювелирные лавки, подальше от Джон-стрит, и сама продает свои вещи, Дочь Пауля Вермеллина открывает в себе неожиданную жадность и торгуется до упора. Она говорит на английском с сильным голландским акцентом и сходит за простолюдинку, ну, как раз такую, какие сейчас занимаются грабежами. Выручив за вещь хорошие деньги, Анна испытывает восторг скряги. Она даже смеется вместе с купцами, говорит гадости про лоялистов и наслаждается этим притворством. Она твердо решила выжить и выжить не с пустыми руками. Если каноэ перевернется, она утонет богатой. Она мастерит нижнюю юбку со множеством карманов, куда собирается сложить свои генеи, шиллинги, и даже, если понадобятся, пенсы. Она тренируется ходить в этой юбке, распределив многофунтовый вес как можно более равномерно. Анна, прилежная в вере, всегда знала, что отчаяние и смертный грех, но теперь она знает, что оно к тому же еще и роскошь. Она видела, как ее друзья лоялисты не такие решительные, как она сама, отправляются в путь на чужбину, оплакивая свои несчастья, но и пальцем не шевельнув в практическом плане, чтобы эти несчастья как-то смягчить. Анна не желает иметь ничего общего с отчаянием. Каждый вечер она молится о благополучном окончании предстоящего путешествия, но знает, Господь помогает тем, кто помогает сам себе». Анна не подведет Господа и сделает все возможное для себя и своих детей. Ее красивый дом становится все голее по мере того, как уходит серебро, порчевые занавеси и прочее, что можно обратить в деньги. Анна видит это, но не падает духом. Она полна решимости. Она продала бы и мебель, но если мебель начнут вывозить из дома, это неизбежно привлечет внимание. «Мебелью, даже самыми дорогими предметами придется пожертвовать». Анна возьмет с собой лишь портрет Георга Третьего, который теперь кажется ей талисманом, но его придется вытащить из рамы и закатать в тюк с одеждой. И вот по мере приближения Пасхи и Дня Великого Побега Анна сводит все, что может забрать в Британскую Северную Америку, к тюкам, весящим в общей сложности около 150 фунтов. Роджер уверяет ее, что каное выдержит такой груз».